Глава четвертая. «В Чайхане было сумрачно и грязно. Под потолком, вокруг слабых лампочек, в загаженных абажурах, кружились жужжанием жирные мухи. Мы сидели на засаленных и пестрых, не то подушках, не то маленьких матрасиках, вокруг низенького, сантиметров 15 от пола, стола. Самого обычного стола, только с укороченными ножками. На столе была скатерть, яркая, но тоже грязная». В России такое кафе мгновенно бы закрыли. В Европе посадили бы владельца в тюрьму. В США собственнику влепили бы немыслимого размера штраф. А где-нибудь в Японии хозяин подобного заведения от стыда сам сделал бы себе сипуку. Но таких вкусных запахов, как в этой маленькой, совершенно нетуристической чайхане, я нигде не слышал. Оторвавшись от преследования, мы разделились – Темный ушел искать своих и докладывать о происшедшем. Валентина Ильинична и Надир отправились собирать светлых, состоящих в резерве дозора, отзваниваться в Ташкент, просить подкрепления. А мы с Алишером и Афанди поймали такси и добрались до этой чайханы на окраине Самарканда, рядом с небольшим базаром. У меня зародилось подозрение, что базаров в Самарканде больше десятка и уж точно больше, чем музеев и кинотеатров вместе взятых.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 А потом нас атаковал Дев, перекусил пополам Темного. Я его три минуты трамбовал. Эдгар выругался, спросил. «Чем трамбовал?» «Прахом. Хорошо, хоть знал случайно». «Восхитительно!» — с сарказмом произнес Эдгар. «Молодой московский маг случайно помнит заклинание против големов, которое не применялось лет сто». «Уже статью шьешь? усмехнулся я в ответ. «Приезжай, тебе понравится». Кстати, заклинание против големов подучи. Тут, по слухам, еще один ошивается. Это какой-то кошмар, пробормотал Эдгар. Я на Крите, в плавках стою на пляже. Мне жена спину мажет солнцезащитным кремом. А мне велят через три часа быть в Амстердаме и немедленно отправляться в Узбекистан. Это как называется? Глобализация, сэр, сообщил я. Эдгар застонал в трубку. Потом сказал, «Меня жена убьет, у нас медовый месяц, она, между прочим, ведьма, а меня вызывают в какой-то там Узбекистан». «Эдгар, тебе не идет говорить какой-то там». Снова не удержался я от ехидства. Как-никак в одном государстве раньше жили, считая это своим отсроченным патриотическим долгом. Но Эдгар явно не был расположен ни к сарказму, ни к пикировке. Тяжело вздохнул. Потом спросил. «Как мне тебя найти?» «Звони», – просто ответил я и прервал связь. «Инквизиция», – понимающе кивнул Алишер, – «спохватились. Им тут работа найдется». «Для начала бы свои ряды почистили», – сказал я. «Ведь кто-то орудует у них в конторе». «Не обязательно», – попытался вступиться за инквизицию Алишер. «Это может быть инквизитор в отставке». «Да?» И откуда тогда люди узнали, что Гессер направил нас в Самарканд? Он сообщил только Инквизиции. «Среди предателей есть и светлый целитель», — напомнил мне Алишер. «Ты хочешь сказать, высший светлый из нашего ночного дозора? Целитель? И он работает на врага?» «Да хоть бы и так», — упрямо сказал Алишер. «У нас в дозоре был только один светлый целитель высшего уровня», — спокойно напомнил я. Только одна, точнее, моя жена. Алишер рассекся, замотал головой. Прошу прощения, Антон, я не имел в виду ничего подобного. Ах, хватит ссориться, прежним дурашливым голосом сказал Афанди. Шурпа остыла, что хуже остывшей шурпы, только горячая водка. Он воровато огляделся и провел рукой над пиалами с шурпой. От остывшего бульона снова пошел пар. Афанди, как нам поговорить с Рустамом?» — повторил я. «Шурпу ешь!» — буркнул старик и подал нам пример. Отломив кусок лепешки, я принялся за шурпу. Что поделать, восток есть восток. Прямо отвечать здесь не любят. Наверное, лучшие в мире дипломаты — восточные. «Да» и «нет» не говорят, но это вовсе не значит, что они воздерживаются. Только когда и я, и Алишер доели шурпу, Афанди со вздохом произнес ⁇ Наверное, Гессер сказал правду. Наверное, он может потребовать от Рустама ответа. Одного ответа на один вопрос. ⁇ Что ж, это уже маленькая победа. ⁇⁇ Сейчас ⁇ я кивнул. Вопрос, конечно же, надо было задавать правильно и так, чтобы не оставить возможности двусмысленного ответа. «Минутку». «Зачем ты спешишь?» — удивился Афанди. «Минутку, час, день, думай». «Я, в принципе, готов», — сказал я. «И что, кого ты будешь спрашивать, Антон Городецкий?» Афанди усмехнулся. «Тут нет Рустама. Мы поедем к нему, и ты задашь свой вопрос». «Тут нет Рустама?» Я едва не потерял дар речи. «Нет», — твердо ответил Афанди. «Прости, если какие-то мои слова ввели тебя в заблуждение, но нам придется поехать на плато демонов!» Я подумал, что начинаю понимать Гессера, разругавшегося с Рустамом, и что Мерлин, несмотря на все свои злодеяния, был все-таки добрейшей души и великого терпения иной, потому что Афанди — это Рустам. К гадалке не ходи. «На одну минуточку я...» — Афанди поднялся — И двинулся к дверке в углу чайханы. На двери был нанесен трафаретом, понятный без перевода мужской силуэт. Что интересно, двери с женским силуэтом не наблюдалось. Видимо, проводить время, в чайхане женщины самарканда, не привыкли. Ну и фрукт, рустам, пробормотал я, пользуясь возможностью. Сухофрукт урюк упрямый. Антон, а ведь Афанди не Рустам. «Сказал Алишер. Ты что, проверил?» «Антон, десять лет назад Рустама узнал мой отец. Я тогда не придал этому особого значения. Ну, жив, древний, выще Ну и что с того? Много их отошло от дел. Живут себе незаметно среди людей». «Ну?» «Отец знал Афанди, Лет пятьдесят, наверное, знал». Я задумался. «А как именно отец тебе рассказал про Рустама?» Алишер наморщил лоб, потом очень четко, будто, читая с листа, произнес... «Сегодня я видел великого, которого 70 лет никто и нигде не встречал. Великого Рустама. Друга, а потом врага Гессера. Я прошел мимо, мы узнали друг друга, но сделали вид, что не видим. Хорошо, что такой маленький иной, как я, никогда с ним не ссорился». «Ну и что?» Настал мой черед спорить. «Твой отец мог наконец-то узнать Рустама, замаскировавшегося по Тафанде. Об этом и сказать». Алишер задумался и признал, что да, могло быть и так, но он все же считает, что отец говорил не об Афанде,